Глава тринадцатая. Событие тридцать пятое. Кто хочет делать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. Сократ. Одно дело император мысли высказал, и совсем другое зримое воплощение этих мыслей. Апрель подходил к концу, а все пока ограничивалось разговорами. Сегодня Государственный совет заседает, завтра Рокчеев с Ливеном, мужем Дарюшки, обсуждают, кого послать с генералом Витгенштейном на Кавказ. Потом вмешалось дипломатическое сообщество. Когда, наконец, и это препятствие рухнуло, причем только после солидного пинка от Марии Федоровны, то дело встало из-за суммы денег, что граф должен взять с собой. Спор возник между 10 и 15 тысячами, и это в то время, когда, как Дарюшка Христофоровна и поведала, вдове адмирала Дерибаса 30 тысяч на покрытие ее долгов император выделил, да еще и пенсию в полторы тысячи назначил. Что за страна? Нет, плюс-то есть, например, Дарья Бенкендорн в Ливен. Прям такой весомый плюс, хоть и таща немного, энергии много тратит. Петр Христианович не сидел сложа руки. Писал про Разработал правила проведения лотереи для финансирования суворовских и чичаговских, или чичагинских училищ. Нашел проект Павла Зубова о создании военных училищ в губернских городах и чуть подправил его под реалии. Из прожектов проект превратив, отдал на ознакомление Рокчееву и Ливину, и каждый день по три раза у них интересовался, какие вопросы у их высокопревосходительств возникли. Ливин Христофор Андреевич знакомился первым, и теперь они вдвоем докучали Рокчееву. Наконец он тоже сдался и договорился с императором, что их величество примет, и они о прожекте поговорят. И опять в конце разговора все уперлось в деньги. А еще Александр стал вдруг, как маленький мальчик, на жизнь жаловаться, типа прожект в кучу несут и как узнать на что давать деньги а на что не давать вот некий крузенштерн проект брект выпал на мгновение из реальности вспоминая что же он помнит о кругосветном путешествии почти ничего кроме реплики почтальона печкина с такими людьми рядом живет и ничего о них не знает а я бы поддержал капитана крузенштерна услышал он свой голос и даже снарядил солидную экспедицию, были бы деньги. русско американской компании вообще торговля на Востоке может принести России гораздо больше денег, чем будет потрачено на эту экспедицию. Неожиданно для себя ляпнул Брехт. «Давайте пока о вашей экспедиции поговорим, граф». Александр вздохнул, выудил из стопки лист бумаги, прочел и подмахнул. «До Москвы добирайтесь самостоятельно, там берете полуэскадрон Мариупольского полка и дальше своим ходом до Воронежа, а оттуда до Ростова и дальше уже Владикавказ получите у господина ракчеева на экспедицию 30 тысяч рублей. Если получится, а я вас не сомневаюсь, граф, назад приезжайте с полуэскадроном горцев». «Да, я говорил с митрополитом Новгородским, Санкт-Петербургским, Истлянским и Выборгским, Амвросием. Можете, если потребуется, взять с собой назад одного их священнослужителя. Сначала хотели из Казани пригласить, но его высокопреосвященство отсоветовал. Могут быть разночтения, чуждые языки, незнания арабского горцами». «Берите местного молу или уж кого найдете, не силен в их иерархии». Император протянул указ Рокчееву. «Подготовьте к военным губернаторам Воронежа и Ростова письма о содействии генерала Витгенштейну Петру Христиановичу в предприятии Алексея Аркадьевича. Там нет иерархии, Ваше Величество, мусульман должности. Нам нужен имам Хатыб, настоятель мечети, решился поправить Александр Брехт. Вот, оказывается, в советское время правильные курсы для командиров проводили». Слушал Брехт лекцию в Хабаровске про мусульманство. Эта должность запомнилась. На старика Хаттабыча слово похоже. Широки же ваши познания, генерал. Все закончили. Сегодня еще польский вопрос обсуждать. Удачи вам, Петр Христианович. Жду с нетерпением вашего возвращения. Александр Павлович, ваше императорское величество, а военное училище в губернских городах? Не понял Брехт. Превосходительство его щипать начали. Ах, училище, да, училище. Александр уже начал вставать. Может, не сразу во всех губерниях? Это же такие неподъемные траты. Давайте так. Христофор Андреевич, выберите пять городов. к осени следующего года. Все, господа, дела. Кивнул им Александр и вышел. брех домой пешком пошел. Вот разберись, с одной стороны пять военных училищ, 30 суворовских училищ, 5 чичаговских училищ. Это лучше, чем ничего. И денег дали на поездку, командировочные, так сказать. А с другой стороны? Опять половинчатые решения. Ладно, теперь уже ничего не изменишь. Нужно привезти в Санкт-Петербург чеченцев. И заодно наведаться в Дербент. Там же не сильно далеко. Была у Петра Христиановича одна задумка по увеличению благосостояния своего и более мирному присоединению Кавказа к Российской империи в целом. «Совместный труд для моей пользы, как сказал кот Матроскин, объединяет!» Шел и непроизвольно на левую руку глянул. Время определить. Блин, блинский, сто раз ведь хотел зайти в ювелирный магазин часы себе купить. Чего откладывать? Нужно прямо сейчас и зайти». Брехт огляделся, он находился на нижнем лебяжьем мосту через лебяжью канавку. В десяти минут а и меньше ходьбы неспешной галерной улицы, где он видел вывеску ювелирного магазина братьев барбе «Значит, нам туда дорога». Я еще вчера себе наметил рядом один магазинчик посетить. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» объявление прочитал, что Гои Беллинс, содержатель английского магазина, который ныне из дома графини Матюшкиной переведен прочь музыкального клуба в дом, что стоит угол Невской и Луговой миллионной улицы, и в который вход с миллионной. Обещают и впредь доставлять почтеннейшей публике самые лучшие модные товары за сходную цену. Тарья Христофоровна, ему вчера одеваясь, неприглядную правду поведала, что любой предмет удобства, комфорт или роскоши должен быть привезен из Англии, иначе он не имеет в глазах знать о российской никакой ценности и рассказала, как над этим преклонением перед наземными изделиями издевался садовник-шотландец ее мужа. Ему было смешно видеть, как петербуржцы так неумеренно восторгаются всем английским, что мошенники-торговцы на рынке готовы поклясться относительно многих произведенных в России вещей, что они английские, с единственной целью – вздуть цену. И ведь через 200 лет ничего не изменится. И самое печальное, что и через 300, наверное. Событие 36. -е. «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Альберт Эйнштейн. Магазин был больше в разы, чем те два ювелирных магазина, что Брехта удалось посетить в Москве. Почти весь первый этаж большого трехэтажного дома занимал. И это даже ювелирным магазином назвать нельзя, скорее, тысячи мелочей. Кроме сережек, браслетов, колец были иголки и бисеры, хрустальные бокалы, всевозможные поделки из малахита. Отдельно на прилавке лежали какие-то медицинские инструменты, все страшные и массивные. В противоположном углу были развешены кружева, и простые, и с украшениями из жемчужины, даже с драгоценными камнями. Был стол с выложенными на нем перчатками и дамскими разукрашенными вышивкой, и тоже с камнями и жемчужными, так и с мужскими перчатками, явно не для бедных людей, с тончайшей кожи. Что-нибудь типа кожи нерожденных ягнят или новорожденных. Ну а чего, каракуль же носили все. А это как раз и ей шкура новорожденных ягнят, убитых в течение первых трех дней после рождения. Брехт наблюдал эту процедуру в Спаске Дальнем. Там несколько ферм производили именно каракуль. Стоит очень больших денег эта маленькая шкурка. На экспорт шли в основном. Ужасное зрелище. Второй раз посмотреть на этого Брехта желания не возникало. Ягненку перерезают горло, после чего на его голове делается надрез. И маленький тельц просто вытряхивают из шкурки. Причина, по которой ягнят убивают сразу после их рождения, заключается в том, что тугие маленькие завитки их шерсти начинают разматываться уже через три дня после рождения. Часы в магазине братьев Барби тоже были. Разные, даже огромные напольные. Несколько на стенах висело по огромности, мало чем напольным уступающие. С кукушкой, правда, не было. Были каминные часы, а вот и те, что граф искал. Карманные часы занимали целый прилавок небольшой. Штук двадцать разного вида и ценности-драгоценности. От довольно простых серебряных до разукрашенных каменями золотых. На золотые брех даже смотреть не стал. Мягкий металл. Ненадежная, недолговечная вещь. Панты сплошные. Разве на бал, какую император пару раз в году взять пофорсить? Серебряные тоже разные присутствовали на прилавке. Были большие, были маленькие, простенькие, тоже жемчугами и каменями разукрашенные. Стекла еще не придумали. Стрелки можно было потрогать руками, открыв крышку. И, глядя на эти часы, Брехт решил, что вот именно в этом может попрогрессорствовать. Чего уж такого сложного придумать пресс для штамповки стекол для часов. За его передвижениями по магазину наблюдал поклонившийся и вымучен улыбнувшийся швейцарский гном. Мужичок был метр-полтора ростом или около того и широк в плечах. Капна волос была рыжий не хватало лишь бороды, кольца завитой для полного сходства. Вместо нее были прикольные закрученные вверх усики, тоже рыжие, почти красные. Так себе видок, как корою бронежилет усы подходили к копне на голове. На носу присутствовал монокль. Продвинутый гном. Очки в этом времени Брехту почти не встречались. Он сразу и про императрицу вспомнил с ее вечным прищуриванием из-за близорукости. Очки для дальнозорких не редкость, а вот с обратными линзами делать, конечно уже догадались, но распространения в России еще они не получили. Кроме того, точного понятия диоптрии еще не разработано. И это преподаватель физики Брехт знал точно. Через 70 лет только додумаются. Одна диоптрия равна оптической силе линзы или сферического зеркала с фокусным расстоянием, равным одному метру. Еще нет метра даже. Вот вернется он с Кавказа, и нужно подать в Российскую Академию наук патент на изобретение диоптрии. «Вы что-то хотели, ваше высокопреисходительство?» — вывел его гном в состояние созерцания бриллиантового дыма. «Понятно, на французском языке вывел». «Я просто превосходительство. Зачем повышать мне звание? Это только государь-император может сделать», — зло рыкнул на одного из братьев, наверное, Брехт. «А чего? Если человека напугать, то он сговорчивее станет. Торговаться легче будет. Или вы мните себя равным нашему государю, сударь, и глазами посверкать? Немая сцена. К нам едет ревизор». — Простите, ради бога, ваш превосходительство, товарищ генерал, начал блеять гном, ну, про товарища послышалось, месье обозвал я то смотри, у меня не забалуешь, а подать сюда ляпкина-тяпкина. — Простите, ваше превосходительство, что вы извольте? — конец тушевался гном. — Как звать тебя, болезный? бровиску скукожить, как кис воробьянинов. — Йона Барби, ваше высо... — Ваше превосходительство? — Пол поклонился швейцарский гном. — больше шиваном. — А скажи мне, Ваня, есть у тебя карманные часы изготовленные в россии Брехт ткнул перстом в лежащий отдельно от золотых серебряные часы. Есть ваше предсходительство? Вот эти произведены в Российской империи на Купавинской фабрике в Москве. Пальчиком не смело ткнул Ваня в средней паршивости часы, довольно большие. Точно, Брехт вспомнил, что читал в газете про приключение шведа Питера Нордштейна, который при содействии Григория Потемкина открыл первую в России мануфактуру по производству часов. Целая детективная история. Мастер попался нескоредно и охотно передавал секреты своего ремесла ученикам, преподавая в Академии художеств. Ему удалось подготовить около трех десятков помощников. мануфактура собирала 10 карманных часов в месяц. После смерти Потемкина производство было выкуплено государством и перенесено из белорусской Дубровины в подмосковную Купавну. Но дальше, как всегда, приехали, а там вместо светлых корпусов с центральным отоплением – голое поле две землянки и только начали строить что-то типа конюшни с тонкими дощатыми стенами. И это только начало бед. Именно в это время в Польше вспыхнуло очередное восстание. Часть работников присоединилась к борцам за свободу, поднявшим бунт. Там их и порубали гусары. нарштейн был вынужден воздвигать производственные помещения силами своих часовых рабочих, нанимая в это время для них дома в Москве. Несколько лучших мастеров умерли во время эпидемии. Несмотря на трудности, Купавинская часовая фабрика в 1796 году работала уже на полную мощность и продолжала наращивать темпы производства. В 1800 году было изготовлено 73 штуки карманных часов и четверо настенных. «Сколько стоит? И смотри мне, правильную цену называй!» «35 рублей», — выдавил Йона. «А чуждые сколько стоят? Вот эти, например!» Брехт показал на часики чуть поменьше и поизящнее. Видно, что корпус делал настоящий ювелир. Это работа знаменитого швейцарского ювелира Мозера. Они стоят 110 рублей. Вот за эту фитюльку ты, Ванька, хочешь с меня 110 рублей стрясти? Да по тебе Сибирь плачет. 80. Это будет даже в убыток. Оба-два давай. Что изволит ваше? Я говорю, что и те часы, и наши русские, и эти поганые заграничные, возьму за 100 рублей. Помилуйте, ваши Судья помилует. Или нет? Ладно, Ванюша, с этим делом разобрались. Вот тебе ассигнация 100-рублевая, а теперь скажи мне, как на духу. А ты сам не хочешь построить мануфактуру по производству часов в Санкт-Петербурге? Ваше предсходительство, это на серебро сто... Ты, Ванюша, брось тут вашествовать. Просил сто рублей, сто получил. Теперь ко второму вопросу перейдем. Хочешь открыть здесь часовой завод? Заря назовем. Я не умею делать часы. Сник гном, поняв, что наткнулся на каболь, да и больше с него денег не получить. Ваня, брось комплексовать. Предложение у меня к тебе есть. Я даю деньги, ты тоже немного вложишь. Строим здесь фабрику по производству часов. Мастеров несколько наймешь в Швейцарии ваш или во Франции. Там сейчас бардак, люди умные захотят переехать. Я куплю или построю всем дома хорошие. На тебе материалы и сбыт. Наберем полсотни учеников. Через пару лет будет самая большая фабрика в Европе. Сбыт я тебе гарантирую по самой высокой цене. Дороже, чем у этого самого мозера-бульдозера, ну, если они качественно работать будут. Ты хороших мастеров подбери. Возможно, есть подмастерия, что мастерами не станут у вас. Не дают им развернуться. Чё, в дополнение можешь пообещать? А, земле дадим. Пусть жена в огороде копается. Нет жены, найдём полячку с толстыми косами и голубыми глазами. По рукам? Руку давай. Как загипнотизированный рыжий гном подал графу руку, одумался, но вырвать уже не смог. Что они так? Чего дёргаешься? Думаешь, обмануя, у меня на это денег нет? Думаешь, что торговался с тобой, потому что беден? Нет, брат, я проверял тебя. Денег и возможности осуществить всё, что я тебе пообещал, у меня в избытке. Ты, Ваньша, подумай до завтра. Я тут в путешествии месяца на три собрался. Денег я тебе оставлю. И управляющего, который все здесь организует, пришлю из Москвы. С тебя, в первую очередь, мастера. Не пугайся, не ввязавшись в драку. Осилим. Зато станешь известнейшим в России заводчиком, поставщиком двора. Ваше. Вырабатывай командный голос. Я с братом посоветуюсь. И правильно. Ладно, Йона Барби, хорошо думай. Приду завтра утром. Надеюсь, вы примете правильное, положительное решение. Купцы первой гильдии выйдете миллионщиками станьте. Бывай, Ванюша! Событие 37. На словах все просто, все мы мастера слов, и только поведение отражает то, кем мы являемся на самом деле. F.P.U. Селик. Гой и Беллинс, английский магазин, был полон народа. Шляпки, материал, булавки, пуговицы. Пуговицы Брехта интересовали. Нет, еще и завод по производству пуговиц открывать не хотел. Совсем наоборот. А, ну не совсем. Просто пуговицы делать не хотел. Хотел заставить других, но выгоды с этого тоже не планировал. Мысль пришла в голову, когда Мария Федоровна показала ему свой токарный станок. В Гачинском дворце мастерская вдовствующей императрицы занимала две огромные комнаты на первом этаже. Сам станочек Петра Христиановича не вдохновил. Игрушка. Ножная швейная машинка. Да и бог с ним, вот тут уж точно стоит нельзя. Построит он настоящий токарный станок с массивной станиной с двумя бабками, и мгновенно англичане с немцами уворуют свои пинаты пусть сами до этого доходят. Если изготавливать такие станки, то за Уралом, и чтобы немцев рядом не было, что практически нереально. 90% всех управляющих на заводах в России немцы. Сразу родственникам напишут, а то и сбегут с чертежами в Фатерлянд. Мысль была другой что можно задорого продавать на аукционах для пополнения фонда Марии Федоровны по Суворовским училищам и прочим приютам? Вот, до пуговицы из янтаря и додумался. Видел как-то в будущем у модницы. Янтарь сейчас в стране почти не добывают, и пуговиц точно не делают. А ведь это просто кружочек с двумя дырочками, самая простая работа для токарного станка. И пуговицы, что собственноручно изготовила императрица, можно продавать за очень большие деньги, Ну и Александра Павловича можно попросить несколько выточить, ну или сделать вид, что точит, а потом переделает настоящий токарь. Сколько на аукционе будет стоить комплект пуговиц для парадного фрака, изготовленных самим императором из янтаря? Вот то и оно. В магазин Брехт зашел, чтобы убедиться, что в продаже сейчас пуговиц из янтаря нет. Убедился, всякие разные есть. В основном медь и бронза, ну или латунь. Есть костяные. Фирма Рога и Копыта работает в полную силу. Даже деревянные есть, есть золотые и серебряные, а янтарных нет. Ну и понятно, в Англии по день не шибко хорошо с янтарем. Это Калининград, а ага, Кёнигсберг и Прибалтика. Нужно уговорить александр принять закон, запрещающий из России вывозить янтарь. Тогда сразу начнут вывозить, и цена подпрыгнет на порядок, пусть предприимчивые ушлые человечки в Российской империи наживаются на иностранцах. Да и для пополнения государственной казны лишний пятачок не помешает. Отдельно лежали дорогущие пуговицы слоновой кости. Почти как золотые стоили. Тоже подумать нужно. Где-то на северах у нас мамонты лежат. Торгуют ими, наверное, уже малые народы Сибири. Нужно поузнавать. А еще можно подумать о второй янтарной комнате для себя любимого.